Когда люди уже не любят друг друга, им трудно найти повод для того, чтобы разойтись. Нам почти всегда скучно с теми людьми, с которыми не полагается скучать. Человек истинно достойный может быть влюблён как безумец, но не как глупец. И ныне достатки Если ими умело пользоваться, сверкают ярче любых достоинств. Мы иногда теряем людей, о которых не столько жалеем, сколько печалимся. Однако бывает и так, что мы не сколько не печалимся, хотя и жалеем об утрате. Чистосердечной похвалой мы обычно награждаем лишь тех, кто нами восхищается. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются. Истинный признак христианской добродетели это смирение. Если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих. Неверность должна была бы убивать любовь, и не следовало бы ревновать тогда, когда к этому есть основание. Ревности достоин лишь тот, кто старается её не вызывать. Мильчайшую неверность в отношении нас мы судим куда суровее, чем самую коварную измену в отношении других.